Ожившие мертвецы у Батичелли и Герландайо. Наверное, не будет излишне пафосным утверждать, что одной из функций портретов является разрушение временной дистанции. В самом деле человек из прошлого, вот он, смотрит со стены музея, словно хочет предупредить о чем-то, улыбается, подмигивает. кокетливо или, напротив, высокомерно взирает на нас с высоты своего времени. Правда, подавляющее большинство портретов писалось исключительно для частного пользования. Они должны были остаться в семье и превратиться в личные интимные окошки в прошлое для узкого семейного круга, переходя от одного поколения к другому. Но судьба и ход истории распорядились так, что многие из них — стали достоянием общественности. Так что мы с вами имеем уникальную возможность проникнуть в самое глубокое и сокровенное знание о незнакомых нам людях, препарируя не только их историю, но и душу посредством портрета. Ни один другой живописный жанр не обладает столь магической возможностью приблизить к нам прошлое, в том числе и весьма отдаленное, через живой, подвижный, порой пугающий реалистичный облик одного из его представителей. Действительно, талантливо написанный портрет создает настолько мощную иллюзию присутствия, что кажется, будто художник наделен даром оживлять усопших. Впрочем, что если я скажу «да, наделен»? Художники неоднократно поднимали своих моделей из могил в прямом смысле этого слова. И ярчайшими примерами тому могут стать два портрета работы выдающихся мастеров эпохи Возрождения, двух современников и конкурентов, творивших бок о бок в прекрасной Флоренции эпохи Козима и Лоренцо Медичи. Речь идет о портрете старика с внуком Доминикой Герландаю и портрете Джулиана Медичи Сандро Боттичелли. один из ведущих художников итальянского возрождения, один из величайших художников Флоренции, глава престижной художественной мастерской, автор масштабных фресковых циклов. Портреты написаны практически в одно время и, более того, изображают людей, прекрасно знакомых друг с другом, но объединяет их не только и не столько это, сколько тот факт, что перед нами «покойники» в прямом смысле этого слова. Оба мужчины были уже мертвы, когда художники писали с них портреты. Герландайо делал эскиз прямо с натуры, в первые дни после смерти старика, а Батичелли работал по посмертной маске Джулиана спустя несколько месяцев после его убийства. Но я забежала вперед. А тема настолько интересна, что требует последовательного рассказа. Пойдем по порядку следования событий. 26 апреля 1478 года против двух молодых братьев Медичи, Лоренцо и Джулиано, полностью подчинивших себе власть в процветающей Флорентийской республике, был организован заговор, который возглавил их конкурент Франческо Паци, и среди участников которого находились влиятельные семьи Флоренции. Целью заговорщиков было единовременное убийство братьев, Единственным местом, где их можно было застать врасплох и вместе, оказался главный собор Флоренции. Джулиано, младший из братьев, был убит на месте прямо во время пасхальной мессы, а вот Лоренцо удалось спастись, и месть его не знала жалости. Сперва были повешены заговорщики, потом оплакан Джулиано. По нему плакала вся Флоренция, он был изысканным и любезным кавалером. любителем и любимцем женщин, щедрым к своим друзьям и почтительным к старшему брату. Ему было всего 25 лет. Его последняя возлюбленная Фьоретта Горини была тогда на сносях и родила сына через месяц после гибели Джулиано. Этот мальчик будет признан рожденным в тайном браке между Джулиано и Фьореттой, получит фамилию Медичи, и сделает блестящую карьеру, войдя в историю как папа Климент VII. Фюретто умрет в том же роковом 1478. И в том же году появится портрет Джулиано работы Боттичелли, а потом еще два таких же портрета. Последовательность создания этих трех портретов нам неизвестна, как неизвестны и их заказчики. Зато известно, что писались они с посмертной маски убитого. Боттичелли был близок к семье Медичи и часто выполнял их заказы, так что нет ничего удивительного в том, что портрет поручили именно ему. Все указывает на заказчика из семьи Медичи. А судя по тому, что за два последующих года Боттичелли создал три портрета, заказчиков оказалось несколько. Тот из портретов, что находится сейчас в Национальной галерее искусства в Вашингтоне, наиболее интересен для разбора символики. На нем-то я и хочу остановиться. Зная обстоятельства создания портрета, а также характер и печальную судьбу его модели, мы иначе смотрим на это изображение. Нависающие над допущенным взглядом веки перестают казаться признаком высокомерия и объясняются исключительно невозможностью художника изобразить глаза у мертвой модели. А то, что портрет написан с посмертной маски, становится еще более очевидным, если повернуть изображение на 90 градусов, как бы положив его. Прикрытые глаза, плотно сжатые зубы, из-за чего нижняя челюсть чуть выступила вперед, застывшие в неподвижности, словно окаменевшие черты, в портрете нет жизни. Одна створка окна за Джулиана плотно прикрыта, как крышка гроба. Другая распахнулась в голубое небо, как приглашение в иной мир. Его силуэт ровно посередине между смертью физической и жизнью вечной. Ряд исследователей считает, что намеком на адресата этого портрета может служить птица в левом нижнем углу. Это горлица символ верности в любви. Заказчица Фюретта, возлюбленная Джулиана, утверждают они. Что ж. Весьма вероятно. Горлица сидит на сухой, мертвой ветке, еще один знак смерти на картине. Если заказчицей действительно выступила Фьоретта, дожила ли она до окончания работы Боттичелли над портретом? Или птица на мертвой ветке символизирует ее собственную смерть? Смерть преданной и безутешной возлюбленной. Создание посмертных портретов в эпоху Возрождения было делом привычным. Второй портрет, о котором пойдет речь, был также написан во Флоренции через 10-12 лет после портрета Джулиано. Его автор, Доминика Герландайо работал в манере, очень близкой к манере Боттичелли, из-за чего оба прославились как мастера линий. Портрет работы Герландайо носит условное название «Портрет старика с внуком». Однако все чаще раздаются голоса, идентифицирующие старика как Франческо Сассетти, управляющего банком Медичи и ближайшего советника молодого правителя Флоренции Лоренцо. Если это и в самом деле Сассети, а оставшиеся от него портреты показывают сходство с работой Герландаю, то на портрете старика с внуком ему 70 лет. Портрет написан в 1490 году. И в этом же году Сассетти скончался от сердечного приступа, что еще раз подтверждает гипотезу о том, что на портрете представлен именно он. Впрочем, личность модели в данном случае нам интересна куда меньше замысла Герландаю при создании этого произведения, которое оказывается значительно сложнее и глубже, чем видится с первого взгляда. В отличие от Джулиана Медичи на портрете работы Боттичелли, Старик с картиной Герландаю не выглядит неживым. Более того, если бы не карандашный эскиз усопшего, выполненный художником и хранящийся сейчас в Национальном музее Стокгольма, мы бы ни за что не поняли, что модель в момент работы над портретом была мертва. Разве что глаза опущены. Но опущены-то они на мальчика. А это прекрасный повод. Лицо старика действительно очень подвижно и эмоционально. Мы ощущаем теплоту, с которой он смотрит на тянущегося к нему ребенка, этого условного внука, как назвали его кураторы Лувра. Мы видим каждую морщинку и складочку на его лице. Не скрыл Герландаю и кожное заболевание носа Ринофиму, придав портрету еще большую реалистичность. Оценив мастерство живописца, давайте взглянем на картину с точки зрения композиции и замысла. И здесь нас ждут. Любопытные открытия, которые делают портрет старика с внуком особенным. Герландаю весьма интересно строит композицию. Персонажи изображены не на фоне пейзажа, как это часто происходило на картинах эпохи Возрождения. Вспомним, например, знаменитую Джаконду, а чуть в стороне, как бы параллельно с пейзажем. Более того, фигуры старика и мальчика словно отражаются в пейзаже в виде двух гор. Справа на месте мальчика гора молодая, совсем еще низкая, за ней гора повыше, обе горы живые и зеленые. Слева на месте старика гора высокая, серая, мертвая, вернее гора в другом потустороннем мире. Гора является символом духовного возвышения, а духовное возвышение и было смыслом и главным итогом земного существования человека. Дорога, словно течение нашей жизни, идет к молоденькой горе, поднимается по ней и затем перекидывается на гору повыше. Это путь от детства к зрелости. Серая гора — это конец пути. Она же самая высокая. Там человеческий духовный путь завершается. У подножья маленькой горы — церковь, ведь именно с опорой на религию человек XV века — идет по пути духовного роста. Слева — одиноко стоящее дерево, символизирующее, как мы помним, по главе о пейзажах распятие. Вот он, путь к спасению души. Пейзаж за окном помогает нам правильно понять, что именно происходит на картине, а происходит на ней прощание и напутствие. Старик прощается с внуком, но не с каким-то конкретным внуком, а скорее с молодым поколением своей семьи, той самой семьи, что заказала его посмертный портрет. Что дает мне основание делать подобный вывод? Обратите внимание на схематичность образа ребенка. Она особенно бросается в глаза на контрасте с потрясающей детализацией черт старика. Мальчик шаблонен и словно неживой. Его нет как человека. Он существует лишь как персонаж, как собирательный образ младшего поколения семьи, осиротевшей без своего главы. Старик опустил глаза. Да иначе и быть не может с посмертными портретами. Но этот опущенный взгляд вовсе не кажется высокомерно усталым, как у Джулиана Медичи. Напротив, он теплый, соучастный, заботливый. Этот взгляд не нуждается в словах. В нем наставление, благословение, обещание поддержки. Старик, подобно серо-голубой горе, на пейзаже за окном, выступает как покровитель и охранник тех, кого он оставляет на земле после себя. Здесь прошлое прощается с будущим, и будущее смотрит на него с надеждой и ожиданием. За маленькой горкой на пейзаже следует гора повыше, словно сливаясь с ней, становясь ее продолжением. Мальчик вырастет, окрепнет и пойдет по извилистой дороге жизни. по пути духовного возвышения, опираясь на веру, на Божью помощь и на идеализированный образ того, кто на этой картине прощается с ним, уходя в иной мир. Несколько раз в неделю я прохожу мимо портрета старика с внуком, расположенного в большой галерее Лувра, и вижу, как растерянные от обилия живописных шедевров итальянского возрождения посетители невольно останавливаются, завороженные этим немым диалогом двух поколений. Они не знают историю картины, но мощь образа, созданного Герландаю на основе неживого лица, притягивает их, как магнит.